Пролог. Белла. Ночь чёрной луны. Год назад. Сегодня главная ночь в году, когда богиня Майрана дарует своё благословение и наполнит нас силой. Мы с сёстрами шли к озеру тишины. У его берега рос лунный цветок. Только сегодня можно к нему прикоснуться и получить дар. Ровно в час волка... Луна стала черной, и на наших глазах маленький росточек превратился в чудесное растение, переливался языками синего пламени, освещая все вокруг, словно небесное светило никуда не спряталось. Голубые блики на обнаженных телах рисовали замысловатые узоры. Наше пение становилось все громче, а танцы необузданнее. Мое дыхание сбилось, горло саднило от напряжения, но я выводила мелодию вместе с сестрами. Безумный хоровод ведьм вертелся вокруг цветка. Верховная полоснула по руке кинжалом, и алая струйка окропила соцветия. Меня обдало ночным холодом, а сила потекла по венам. Теперь можно колдовать. Заговоры и проклятия, руны и сигилы, лечение и гадание. Я любила наш лунный дар. Жаль, что нельзя его растянуть на весь год. Сестры хохотали и кружились тоже чувствовали переполнявшую силу. Сегодня обряд инициации проходили семь новых ведьм. Они впервые ощутили дар раны и восторженно пели. Я даже им позавидовала, ведь такое чувство эйфории больше не повторится. Вивиан потянула меня в воду. За нами пошли и другие ведьмы. Смыли руны, оставленные огнем цветка, и успокоили разгоряченные тела прохлады озера. Оно не зря носит такое название, ведь... Смолкли все лесные звуки, и мы хранили молчание. Вместе с тишиной творилась последняя часть ритуала — строили защиту леса. Еще год никто не зайдет в нашу обитель, ни один мужчина или инквизитор. Когда луна вернулась на небосвод, мы с сестрами уже шли в поселение. Белочка, а давай погадаем?» Приблизившись, шепнула на ушко подруга. «Верховная заругает, силы на ерунду потратим!» В темноте хитро сверкнули ее янтарные глаза. «Я твоя тетя, а старших надо слушать!» «Ты старше меня всего на пять лет?» «Тоже мне тетка!» Мы оглянулись и, немного отстав от сестер, повернули к ручью. Собрали травы и сделали куколок, напоили их кровью, окунули в воду и стали складывать маленький костер. Когда сожжем, наше подношение — Я увижу будущее в завитках дыма. Жаль, что силы заканчиваются. Мне и правда было грустно от этого факта. Есть способ не потерять дар, — хмыкнула Вив. Как у инквизиторов, они же словно у пури нас выпивают. Мы тоже так можем. Забрать у инквизиторов? — ахнула я. Да, если ведьма получит удовольствие, то силы потекут к ней. И многие инквизиторы согласятся пока только они сами ловят ведьмы и насилуют. Кажется, это выдумка. Нет, мне Мелинда рассказывала. У нее были отношения с одним теургатом. Я в немом удивлении уставилась на Вивиан. Она не ведала, что он инквизитор, а он не знал, что она ведьма. Поняли, когда прилив силы почувствовали. И расстались? Конечно, какая любовь с врагом? Но если любишь, разве это важно? Изабелла? Инквизиторы не умеют любить. Он ее схватил и заклемил. Чудом смогла вырваться и его ранить. Благосилы получила и метку сразу свела. Так бы он ее подчинил. Грустная история. Мне стало жалко Верховную Ведьму. Мелинда люто ненавидела инквизиторов. Оказывается, не только из-за смерти сестер, но и из-за преданную любовь. С ними всегда так. Чудища они, монстры. Вив скривилась. Огонь, наконец-то заплясавший на собранных веточках, мрачно освещал ее лицо. Мы положили куколок. Пламя, шипя, пожирало подношение, а я замерла, рассматривая плетущийся дымный узор. «Ну, что там? Что нас ждет в этом году?» — нетерпеливо говорила под руку Вивиан. «Я вижу, что синее пламя освещает статуи богов. Грядут большие перемены, много смертей». «Вижу, как лес открыт для всех, и мы не проведем следующий обряд». «Ох, значит, время пришло», — раздался голос Верховной Ведьмы. Я вздрогнула, когда она вышла из темноты. «Мне тоже явилось видение», — продолжила она. «Значит, надо бороться. Это наш шанс убить магистра и обезглавить его войско». Испугавшись, Вив схватила меня за руку. «Мир не будет прежним. Перемены грядут.